Глава шестнадцатая. «Как ни крути, а с роднёй здесь мне очень повезло. Да, подавляющее большинство членов нашего рода, кровных и вассальных, ещё не знаю, даже с милордами Куртом и Иоаном Неллерскими, прилатом и новоиспечённым полковником, не успел познакомиться, но считаю, экстраполировать уже полученные впечатления имею полное основание». «Понятно, что характеры у всех разные, планы, взгляды и прочее. Зато держатся Неллеры дружно. Держимся». Вон как тетушка Ника всполошилась, узнав по одному из своих многочисленных каналов информации, что королевскому дворецкому поставлена задача подготовить покой для аббата. Ника быстро сложила два и два, поняла, кто из многочисленных настоятелей обителей Кранца мог бы удостоиться чести проживать во дворце Эдгара, и поспешила меня предупредить, чтобы ни в коем случае не соглашался, обосновав свой отказ жесткими требованиями герцогини Марии поселиться в гостинице. Пусть ей пишут, если есть желание. Мы с тетей вдвоем, Юльку я прогнал, сидели на диванчиках, пили вино с легкими закусками, играли в гоу. И разговаривали. Беседа с Никой не беседа, а одно удовольствие, а вот игра одно расстройство. Третий раз мои фигуры зажаты в угол, половина потеряна, и в третий раз признаю свое поражение. Учила меня любимая кузина Юлиана, учила, помогала ей наша сестрица Агния, помогала, однако пока даже мой Большой опыт в шахматах и преферансе тут бессилен. У Гоу свои особенности. Надо быть не только умным, а еще и хитрым. Все, признаю поражение. Я положил на доску главную башню синих, которыми играл. Как же ты теперь с куафером-то решишь? Спеша предупредить меня раньше, чем сюда явится гонец с королевским приглашением во дворец, «Ника отменила встречу с парикмахером, самым модным в Рансбуре. Я ей этого не забуду». «Ерунда!» Она взяла кубок и откинулась на спинку диванчика. «Полагаю, на следующей неделе у него все же опять появится время на меня. А пока обойдусь». «Да ты и так очень красивая, тетя!» Согласился я с ней. Женщины ценят любые комплименты, а больше всего искренние, они их чувствуют. Сейчас же я нисколько не покривил душой. Ника реально чудесно Ой, Степ, ты меня прямо смутил. Улыбается, ей приятно, вижу. Я завтра на пару дней оставлю столицу, надо навестить имение. Подозреваю, наш управляющий начал подворовывать. Разберусь? Дмитрию то моему некогда, не скучай тут без меня и будь осторожен». «Сама-то тоже поберегись», — посоветовал. «Только что ведь рассказывала о крестьянском бунте». «Его уже подавили». Легкомысленно отмахнулась баронетта Ворская. «Это летом скоты творили всякие ужасы, даже Банайск захватывали, не говоря уж о городках помельче». Но генерал Павел их дважды разгромил. С наступлением зимы в окрестностях столицы мятежников и вовсе не осталось. Кто из мразей не успел спрятаться в ольгорских лесах, вдоль дорог висят или на кольях сохнут. Неужели не видел, когда сюда ехал? Видел, видел, согласился. И все же какие-то шайки продолжают безобразничать. Я разговаривал с королевскими егерями. «Мелкие, да, еще кое-где появляются». Ника смешно сморщила носик. «У меня в охране десяток наемников, первостатейных вояк, справятся, если что. Я и сама кое-что могу». «Знаю, одиннадцать нитей немало. Наверняка в ее арсенале пара-тройка достаточно быстро создаваемых плетений имеется». «И все же, мы друг друга услышали». Она отставила кубок и встала. «Мне надо еще во дворец вернуться». «Кстати, насчет твоей протеже, этой Люсильды, договорилась. Пока в прачечной поработает первое время, а потом поступит горничной к моей подруге Альбине, второй даме двора. У той служанка на шестом месяце неповоротливой стала». Ника хихикнула. Говорят, она от маркиза Леонида. «Ох, создатель, зачем я тебе об этом рассказываю, степ Она раскрыла объятия, чтобы попрощаться, однако так быстро покинуть меня у тетушки не получилось. Явился королевский гонец с приглашением мне переселиться во дворец. Вовремя тетушка успела предупредить. «Чтобы быть уверенной, что я ничего не напутаю, баронетта лично продиктовала вызванному Сергию мой ответ на послание Эдгара. Мне осталось только его подписать. Поставил бы еще и печать, да она в монастыре осталась. Ничего, сойдет и так». Сержанту сказали дождаться ответа от его преподобия Степа. «Что ж, он его получил». По форме, надиктованное Никой, было почтительным, восторженным ельем а по сути, отсылкой в сторону всем известного на земле адреса. Умеет баронета Ворское послание составлять. Мне до такой казуистики еще расти и расти. Несмотря на то, что пятая точка горела от желания узнать, чего там раскопал в прецепторской библиотеке секретарь, Он принес с помощью орденского рова десяток толстенных томов. Свою тетушку я отправился провожать к носилкам лично. Сам помог ей забраться и сильно изумил, поцеловав на прощание руку. Тут такое не принято. Ее удивление было приятным, так что, может, привнесу в этот мир новинки галантности, чем, как говорится, черт не шутит. степ. «Ты не забудь нанести визит милорду Иоану напомнила она уже из-за раскрытых занавесок носилок. «Патент и приказ у него на руках, вещи Джулия собирает. На днях они всей семьей отправляются к его месту службы, в крепость Лежон. Помнишь, я говорила? Познакомься, успей, пока не уехали». Ника имела в виду полковника Неллерского с женой. «Действительно, надо повидаться, а заодно попрощаться». «Вы так и будете за мной по пятам ходить?» Проводив взглядом побежавших в сторону дворца носильщиков с портшезом, обернулся к своим воякам. «Выставляете меня в глазах родственницы каким-то трусом?» «Нет, реально, здесь на улице двое моих вояк в карауле, на верхней площадке лестницы двое». Так еще и эти за нами с баронеттой из покоев увязались. Меру-то знать надо. Приказ лейтенанта, ваше преподобие, пояснил Иван Чайка, преданно поедая меня глазами. Понятно. Вздохнул я. Поднимаясь по лестнице, вспоминал отрывки из только что состоявшейся беседы. Ника продолжила меня просвещать о положении в королевском домене и в самой столице. Только это не убавляет моего желания видеть все своими глазами и прочувствовать ситуацию, как говорится, на местности. Никогда не был любителем экстремальных видов спорта. Ни на скалы не забирался, ни в гонках не участвовал, ни в глубины морские не погружался. Но из жизни овоща я за годы болезни уже наелся. Так что возможные риски своих намерений я понимал, но отказываться от полноценного существования не намерен. Тем более, как выясняется, для меня в том же Королевском дворце намного опаснее, чем в подворотнях Нижнего города. Что еще насторожило мою тетушку, так это сами апартаменты, которые мне хотели предназначить. Дурная слава у них! В прошлое царствование в них скончался при таинственных обстоятельствах маркиз Ультиарский, а за полтора десятка лет до этого там схватили претендента на должность главного королевского мага, обвинили в государственной измене и казнили. Арестовать сильного одаренного непросто, но вполне безопасно, если блокировать его источник а для этого всего-навсего надо иметь возможность к нему приблизиться. С нескольких шагов работают даже не очень сильные плетения для нейтрализации источника. Понятно, на все нужно время. Видать, воспользовались пока тот макс пал или по голове чем-нибудь двинули. И готово. Чем сильнее отрезаемый от одаренного его источник, И чем проще плетение блокировки, тем быстрее оно развеется. К примеру, как я понимаю, меня лишить доступа к энергии даже самым насыщенным заклинанием из тех, которые я видел, можно лишь на пару часов. Только ведь и за это время со мной можно провести беседу с пристрастием, заставив признаться во всех мыслимых и немыслимых грехах. «Да и никто не помешает блокировку постоянно обновлять». Заботливая баронета Ника о моей уязвимости в ходе беседы не раз напоминала. «Волков боятся, в лес не ходить». «Так что, дать Эрику команду отбой?» «Нет, просто буду осторожен, и, конечно же, устраивать одиночные прогулки не намерен. Всегда будет кто-то, кто прикроет мою спину». «Вот я и поднялся к себе». Ригер чего-то выжидательно смотрит. «Чего тебе надо, старче?» Эльза заждалась, поди, все глаза высмотрела. «Я сегодня больше никуда не пойду», — сообщил ему. «Поужинаю у себя. Ты иди, да. Скажи племяннице, что ей надо завтра с утра быть у младшего дворцового распорядителя в королевской резиденции». Указания на ее счет к нему уже поступили, а вечером, как освободиться, пусть сюда придет. Я ей кое-что расскажу. До завтра, дядя. Ангелина, а ты чего мнешься?» Поинтересовался у вытянувшейся в струну посреди коридора служанки. Та склонила голову и пробубнила. «Сергий говорит, вы сейчас допоздна магичить будете, господин». и «На площади скоро огненную феерию устраивают, здесь, на Дворцовой. Можно мы не из окон, а там посмотрим? Ну, откуда запускать огоньки будут?» «Они с Юлькой в самом деле уже веревки из меня вьют, и ведь хитрые какие. Чтобы про каждую из них не сказать, что часто обращаются с просьбами, они друг с другом чередуются». Да еще и Ника с Сергием в это дело втянули. Ладно, разрешил. Только не больше часа и назад. Ник, Иван, вы с ними идите. Головой ответите, если что. Алхимия позволяла создавать массу воспламеняющихся, искрящих, взрывающихся и прочих горящих разными цветами веществ. Почему-то в военном деле эти созданные с помощью магии составы применялись редко, зато для всевозможных увеселений часто. Полагаю, тут дело в низкой стойкости алхимических смесей. Их нельзя в достаточном количестве заготовить впрок. Даже ту антиволосяную мазь, которую мне Юлиана подарила, она делала, используя дорогие ингредиенты. Получилась совсем небольшая баночка, а если делать что-то в больших количествах из доступных материалов, то пара-тройка дней и зелье можно выкидывать на помойку. Так что сегодняшнее пиротехническое представление будет наверняка из составов, которые приготовили вчера-позавчера. «Смотрю, ты от души книг с собой прихватил», похвалил секретаря, когда мы с ним остались вдвоем. Милорд Карл ушел на прогулку с какой-то юной горожанкой и, чувствую, вернется нескоро. Правильно, так никто не догадается, что конкретно мы с тобой искали. Я, кроме магических, взял книги о приключениях. Знаю, вы их любите, там их очень-очень много. Польщенный одобрением, он скороговоркой принялся объяснять, раскладывая фолианты из стопки в ряд». А еще в прецептории богатая подборка философских трактатов. Правда, я принес только один, последний труд нашего прецептора о низменных порывах. Думаю, он вам подарит пару экземпляров, мне старший переписчик сказал. Что ж, философские труды тоже надо будет почитать. Это в прошлой жизни я давно уже от поучительных книг устал. Ничего нового они мне открыть не могли, поэтому последние лет 10 покупал книги только в развлекательных жанрах, а здесь все же нужно ознакомиться с течениями мыслей нынешних современников. Отличная новость! Я рассматривал и щупал кожаные обложки фолиантов. Надо будет еще пару его трудов прикупить. Во-первых, старику будет приятно, а во-вторых, «С ересями и ложными культами надо бороться не только огнем, но и силой мысли. Говорю это не ради красного словца. В самом деле так и считаю. Скажем, с Яном Гусом легко расправились. Выдали охранную грамоту, тот поверил. Приехал в Констанцу, его схватили, пытали и сожгли». А вот с Мартином Лютером и его тезисами несогласия с церковью так поступить не получилось. Он оказался настолько убедителен по сравнению с зажравшимся и обленившимся мозгами католическим клиром, что в Вормсе смог почти половину германских правителей переубедить. Сколько потом крови в религиозных войнах пролилось, никто и сосчитать не смог. Больше половины Европы обезлюдила. В общем, учиться придется. Учение — свет, а не учение — тьма. Так, ну и что мне надувшийся от гордости павлином Сергий показывает? мама мия То, что нужно! Это же настоящая дистанционная прослушка! Алмаза на нее не пожалею. Тут 35 оттенков. Снизив голов, сообщил секретарь. «Я посчитал. У вас ведь все эти оттенки имеются?» «Сейчас проверю». Я вторым зрением посмотрел на отростки жгутиков вокруг своего источника и сверил с теми, что видел на рисунке. «Кажется, да, все. Точно все. Молодец, Сергий. И действует-то как здорово, а?» Заклинание просто удивительное по своим возможностям, сочетающее в себе дистанционный датчик направленного действия, запоминающее и прослушивающее устройство, и все в одном кристалле или камне. Чем крупнее, тверже и чище материал, тем эффективнее амулет. Пара алмазов, пусть и небольших, у меня имеется, а для такого нужного плетения их не жалко. Я-то думал, что есть только варианты с наложением на стены или окна, а нет, нашлось кое-что намного лучше. В соответствии с описанием, если я расщедрюсь на бриллиант, а я расщедрюсь, куда денусь, то смогу направлять артефакт на любой предмет в зоне прямой видимости на дальности свыше 400 ярдов, не обязательно на окно, Это может быть стена, дерево, да что угодно. От точки соприкосновения луча с препятствием любые голоса людей на пространстве шириной и глубиной в 15 шагов будут записываться и сохраняться в кристалле, где разговоры можно хранить и прослушивать. Плетение в алмазе рассеется только через месяц или четыре в зависимости от чистоты использования, а записи хранятся все время, пока действует заклинание. Класс. Просто класс. Да, направленный луч прослушки можно обнаружить, но для этого требуется непростое, даже, точнее, сложное плетение. Оно на следующей странице. Сергию надо будет потом и его перерисовать. Не каждый Макс может создать... Там восемнадцать оттенков на это потребуется. Полагаю, пара-тройка часов времени, а я ведь не собираюсь свой амулет держать работающим все время». «Вы прямо сейчас хотите изготовить артефакт?» — уточнил секретарь. «А чего тянуть?» — потер ладони. «Видишь, даже руки чешутся. Закрывай ставни, чтобы вспышки огненной забавы меня не отвлекали». «Светляк, замени на нормальный. Чего ты этот мелкий зажег?» «Что-то еще хочешь сообщить?» «Ага, ваше преподобие. Вот». Он подвинул еще одну раскрытую книгу. «Случайно нашел. Вспомнил историю, которую вы, почти миледи Берти, рассказывали. Ту, про шапку-невидимку. А это заклинание невидимости. Нужно?» «Еще как нужно!» Рассмеялся от удовольствия. Хотя, когда прочитал описание, веселье у меня заметно поубавилось. Минимум полтора часа потрачу на плетение, а скрыться от взглядов получится только минут на тридцать, с учетом, что в часе здесь 100 минут. Зато накладывать заклинание можно на кого угодно, хоть на себя, хоть на Сергия, хоть на любое животное. Черт! Опять у Ники забыл про котенка спросить. «Пожалуй, пора завести себе ежедневник. Вот уж новинка-то будет. Кто узнает, глаза выпучит. Зато удобно. Раз голова не соображает, бумага и чернила помогут». «Перерисовывать надо будет». Секретарь улыбнулся как-то вымученно. «Понятно, почему. Заездил я парня». «Конечно», — ответил. И это, и это, и то. Только ты у меня и так хорошо поработал. Имеешь право на отдых. Так что прямо сейчас можешь идти на праздник. Не понимаю, какое веселье, когда кругом война, голод и беды. Ну ладно. И считай, с завтрашнего дня у тебя два выходных. Тебе сроки возврата книг обозначили? Нет, повеселел Сергий. «Вот и иди тогда развлекайся». «Да, шкатулка, скажи, где?» «Какая?» «С мышами какая?» «С камушками, конечно». А, «Дошло до него». «У вас в постели под тюфяком в ногах, я же говорил». «Неси и свободен», — махнул рукой. «Парням скажи, что меня ни для кого нет, разве что сама герцогиня Мария явится». Пока Сергий суетился, выполняя мои распоряжения, торопился, чтобы не пропустить все самое интересное на площади, я готовился к работе. Поставил удобнее кресло, взял нужный фолиант и выбрал из поднесенной уже открытой шкатулки камешек. Еле его там нашел, настолько он мелкий, зато самый твердый и цвета чистейшей воды. «Милорд?» «Иди уже!» – прогнал верного помощника. «Интересно, королю уже доложили о моем отказе переселиться во дворец?» Как он на это отреагировал? «Ничего, скоро я, если не все, то многое смогу знать. До дворца от моих окон меньше 250 ярдов. Надо бы только определить, за какими окнами находятся королевские апартаменты». Теоретически король может уберечься от прослушки. Размеры комнат там наверняка внушительные. Достаточно отойти дальше, чем на полтора десятка шагов от наружной стены, и я уже не смогу ничего услышать. Ну, будем надеяться, что мании преследования наш славный Эдгар не страдает. Нус, приступим. Дал себе команду.